Глава сороковая. «Леди Рене, вы ничего не хотите мне рассказать?» Тилли волновалась за меня, и я была ей благодарна за это. «Но рассказать правду значит признаться в использовании магии, и кто знает, какими последствиями обернутся мои откровения?» «Нет», — я сделала невинные глаза. «Мне неизвестно, кто прислал второй букет». «Но это очень странно. Незнакомец, передающий такие послания, явно знает вас». «Может, это один человек?» Вдова Блумкин кивнула на оба букета. «Вы ведь знаете, кто прислал корзину?» Первородный не стал бы намекать на скорое венчание. Тилли сама испугалась того, что сказала, и быстро добавила. «Это невозможно». «Несомненно», — согласилась старушка, хитро взглянув на меня. «Но раз леди Рене говорит, что не знает, кто это, может, тайный поклонник? Заметьте, у этого парня есть деньги, ведь дарить такие букеты — недешёвое удовольствие». Удивительные вещи творятся на нашей почте. — воскликнула Тилли и вернулась к мытью посуды, продолжая ворчать. Что ни день, то какое-то происшествие. Умом можно тронуться. С этим трудно было не согласиться. «Леди Рене, я собираюсь сегодня же выгнать Юлию из своего дома!» — вдруг заявила вдова Блумкин. «Я и так долго терпела её!» Вы должны понимать, что сразу после того, как она уйдёт, К вам явятся племянники мужа, — предупредила я её. Они вряд ли будут рады такому повороту событий. Рано или поздно мальчики всё равно узнают. Так что чем раньше, тем лучше. Старушка никого не боялась, и это было видно по её упрямо приподнятому подбородку. Нужно побыстрее отделаться от них. Тогда вам не стоит уходить отсюда. «Сказала я. Неизвестно, как поведёт себя служанка, узнав такие новости. Поэтому вдове Блумкин будет лучше в нашем обществе. Вы не против?» «Конечно нет, деточка», — она покосилась на пирог. «Я теперь совсем не собираюсь уходить отсюда». С этого момента почта была полна под завязку. Чтобы вдова жила в отдельной комнате, — Нам пришлось подумать над тем, как уплотниться. Тайп Жозеф и Балрик будут делить одну комнату на троих. Тилли съедется с Тонией. И лишь у меня, как у хозяйки, останутся отдельные покои. Когда кузнец привёл Юлию с прогулки, она вошла в дом, но через пару минут выскочила из него с испуганным лицом. Служанка метнулась в сад, а вскоре появилась на пороге почты. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я, когда она подбежала к прилавку. «Вы не видели Шейли Блумкин?» — выдохнула Юлия, вцепившись в столешницу. «Может, она проходила мимо ваших окон?» «Шейли Блумкин находится на нашей кухне», — ответила я, отходя в сторону, чтобы она увидела старушку. «Ей, похоже, очень нравится выпечка Тилли». «Как так?» — шея служанки вытянулась. Но как она вышла из дома? Шелли Блумкин, немедленно возвращайтесь обратно. Чего этого вы здесь расселись? Я никуда не пойду. Водова даже не повернула головы в её сторону. А ты можешь собирать свои вещи и убираться на все четыре стороны. Что? Протянула обалдевшая Юлия. Вы не можете. Чего я не могу? Старушка всё-таки поднялась и подошла к нам. «Вышвырнуть тебя? Пока это ещё мой дом, и я в нём хозяйка. Думаешь, я не знаю, что ты подливала мне в питьё? Знаю, Юлия, знаю!» «О чём вы говорите, Шелли Блумкин?» На лице служанки появилась растерянная и испуганная улыбка. «Я не понимаю». «Всё ты понимаешь!» Вдова гневно уставилась на неё. «У тебя есть полчаса». Она развернулась и пошла прочь, а Юлия перевела на меня полный злобы взгляд. «Это вы что-то сделали с ней», — прошепела она. «Крутились возле неё, словно змея. Но вам это так с рук не сойдёт. Запомните это». Служанка выскочила из почты, а я устало прикрыла глаза. «Сколько же ещё впереди проблем? Но, по крайней мере, сейчас я не была одна». Из-за меня есть кому заступиться. Юлия покинула дом, волоча за собой тяжёлую сумку. Нервно оглядываясь по сторонам, она быстро забралась в наёмный экипаж, как только тот подъехал к калитке. «Зуб даю, что эта дрянь что-то утащила!» — проворчала старушка, наблюдая за ней вместе со мной в окно. «Ну и чёрт с ней! Главное, что я больше не увижу её мерзкой рожи!» «Нужно поменять замки!» — сказала я, и вдова тут же воскликнула. — Причём сегодня же? Я послала кузнеца за замками, а когда он вернулся, пошла вместе с ним в дом, который скоро должен был превратиться в чудесный постоялый двор. Мне хотелось всё рассмотреть и прикинуть, что из доставшегося мне владения можно сделать. Дом вдовы Блумкин оказался довольно большим, но всё равно нуждался в пристройке. На первом этаже, кроме передней, были гостинная столовая и кухня. Их размеры не совсем подходили для постоялого двора, а ещё внизу должны были поместиться гардеробная и котельня. Побывав в особняке Колманов, я обнаружила, что паровое отопление в этом мире уже используется. Им, похоже, больше пользуются в богатых домах, но если отопление провести в постоялом дворе, оно сэкономит мои средства. Даже несмотря на свою дороговизну, это будет дешевле, чем постоянно покупать дрова для каминов. На втором этаже должны были располагаться номера и несколько колдовых. Но шести спален, естественно, было мало. Я рассчитывала хотя бы на десять. Значит, придётся пожертвовать садом, чтобы постоялый двор оправдал себя в полной мере. На следующий день я в хорошем расположении духа отправилась в банк, где получила ещё один чек из рук лорда Опри. Он же посоветовал мне архитектора, который спроектирует и проконтролирует перестройку дома вдовы Блункин. Решив не терять времени, я пошла пешком на улицу Рябиновую, где находилась контора архитектора. Погода располагала к прогулкам, так как от моросящего накануне дождя не осталось и лужицы, а солнышко ласкалось, будто рыжая кошка, щекоча лучами-усиками. Несмотря на все события, которые происходили в моей жизни, настроение у меня было отличным. Казалось, нет ничего, что не было бы мне по плечу, а это, в свою очередь, придавало мне сил. «Леди Рене, доброе утро!» Я повернулась на женский голос и увидела сестёр Кристал, которые стояли на противоположной стороне улицы и махали мне ручками. «Доброе утро!» — с улыбкой ответила я. «У них что, тоже хорошее настроение? Прямо сияют!» К моему удивлению, они бросились ко мне, не обращая внимания на экипажи и коляски, проезжающие по мостовой. «Постойте! Мы хотим вас поздравить!» Рокли бежала впереди, волоча за собой сестёр. «Надеюсь, мы будем первыми!» «Поздравить? С чем?» Я перебирала в голове варианты, но ничего толкового в неё не приходило. Вряд ли сёстры могли узнать о сделке с вдовой Блумкин, «Тогда с чем они меня собирались поздравлять?» «Вы такая скрытная молодая особа!» — Салли взмахнула ресницами. «Никто ведь ничего не знал до последнего момента!» «И правильно!» — Милли принялась обмахиваться веером. «Я бы тоже скрывала. Вокруг столько завистниц!» «О чем вы говорите?» Я не переставала улыбаться, глядя на них. «Я ничего не понимаю». Ух, хватит прикидываться ледяной, шутливо воскликнула Рокли. Уже все всё знают. Мы желаем вам счастья. Это так мило со стороны вашего жениха позаботиться об объявлении. Я похолодела. Итак, Ака из Батлама становился всё ближе. Милли вытащила из редикуля газету и с предыханием прочла. С радостью сообщаю о помолвке леди Рене Браунинг, хозяйки почты, по адресу город глулорк улица Рос, с моим высокопоставленным господином А.К. из Батлома. Свадьба состоится в декабре, перед праздником рождения святого младенца. По этому случаю в глулорке состоится благотворительный ужин и салют. О месте проведения ужина будет объявлено позже. Доверенное лицо и верный слуга своего господина П.Л. И опять одни инициалы. «Да кто же ты такой?»